Беттина восстала против косности и чиновного бюрократизма, сознательно подняла бунт против административных придирок. Дело в том, что в августе 1846 года Беттине было предложено ходатайствовать о получении берлинского гражданства, коль скоро она занимается ремеслом издателей и книготорговца. Беттина немало удивилась этому, и ответила, что никакой она не книготорговец, а просто самостоятельно печатает произведение мужа, что не возбраняется законом. Литературные наследие Арнима она сама подготавливает к печати, стало быть, на ее взгляд речь может идти лишь о самоиздате. Отпечатанный книжный тираж она сдает на комиссию книготорговцам. потянулись долгие месяцы полного молчания берлинского магистрата, после чего специальным письмом, на этот раз за подписью бургомистра Краусника и без всякой ссылки на ее ответ, ей вновь предложили приобрести берлинское гражданство. Бельтина снова ответила магистрату письмом, излагающим истинное положение дел, и приложила к нему копию договора, заключенного ею с книготорговцем Ленатсом о продаже произведения Арнима на комиссионных началах. Но тут вдруг на нее накатила ярость, что ее заставляют заниматься такой чепухой, и вслед за этим она красными чернилами приписала довольно длинный текст, в котором задорно с вызовом характеризовала свою работу И изложила причины отказа ходатайствовать о приобретении права гражданства в Берлине. Кроме того, она утверждала, что своей книгоиздательской деятельностью к тому же дает работу пролетариям. Право гражданства, заявила Беттина, она согласна принять лишь как подарок. Это письмо, ввиду содержащихся в нем грубых оскорблений, магистрат передал прокурору. Бетина сказала, что берет оскорбительные слова назад. «Стал быть, я говорю, инкриминированное вами письмо было написано с целью дать понять, возможно, деликатным образом, что подобное пренебрежительное игнорирование любых моих возражений именно оттого и превращается в сознательное оскорбление, что подобный метод действий предполагает сознательное нарушение правил. Если высокочтимый магистрат... намерен считать себя оскорбленным от того что нарушение доведенные до крайности постоянным повторением одного и того же образа действий подчеркнуты мной хотя и в непривычной форме но отнюдь не злонамеренный а напротив шутливый, что само по себе способствует исправлению тогда для дела не бесполезно сравнить поведение обеих сторон, а также проверить письмо объявленное оскорбительным Это напоминает по стилю одновременно и Михаэля Кольхааса и Тиля Улиншпигеля. Михаэль Кольхаас, герой одноименной повести фон Клейста, имелся реальный исторический прототип, стремившийся добиться справедливости, оставаясь на почве прусской законности. Примечание редакции. Не приходится удивляться, что магистрат предъявил Бетсине обвинение – Коль скоро дело было возбуждено, ее извинения вообще не приняли во внимание. Ей упорно навязывали концессию на издание и продажу книг, которые она не испрашивала. Леннадс вновь пытался сослаться на закон, по которому самостоятельная книга и не требует разрешения на осуществление ремесла. Но Беттина все же проиграла дело и была осуждена на два месяца тюрьмы, которая готова была отсидеть, чтобы окончательно выставить магистрат на посмешище. Однако после вмешательства Савиньи, не менее ее собственных сыновей страшившегося публичного скандала, суд второй инстанции приговорил ее к денежному штрафу. Тем не менее печать оживленно комментировала этот процесс, и Артанскую Скорню из Парижа, Прислала Беттине письмо, поздравляя ее с мужественным выступлением против произвола. Беттина добилась своего, даже не появившись в зале суда, а правосудие совершило промах. Суд заявил, что штраф, однажды уже налагавшийся на Беттину, ею погашен не был и неопределенно пригрозил виновнице разными карами. Однако документально доказать факт наложения штрафа было невозможно. Имелось лишь заявление Беттины с отказом явиться в суд свидетельницей защиты по делу своей бывшей экономки по фамилии Хаквиц, незаконно узурпировавшей дворянский титул. Словом, этот промах суда разоблачил весь процесс, затеянный магистратом, как политическую акцию, имевшую целью настроить общественность против Беттины. 11 апреля... 1847 года король заявил депутатам провинциальных лантагов, что он и не подумал бы их созвать, если бы они претендовали на роль так называемых представителей народа. А 21 апреля в Берлине разразилась так называемая «картофельная революция». Громили рыночные прилавки и магазины, побили окна в только что перестроенном дворце принца Прусского За этим последовали сотни арестов. Толки о зловещих предзнаменованиях не умолкали. Осенью в Селезии на почве голода вспыхнула эпидемия Тифа, и уже к концу года по стране скитались толпы нищих и голодающих женщин и стариков. Но все попытки прессы воззвать благоразумию глушились. В Бреславле позвали на помощь прусских врачей. Многие из них... Среди них и верхов поехали в Селезию. Мягкая зима способствовала распространению болезни, а неурожай 1847 года привел к росту цен. Вся обстановка предвещала волнения и бунты. Вирхов, Рудольф, 1821-1902. Немецкий врач и политический деятель. Примечание редакции. 2 декабря в Берлине в итоге 72 судебных заседаний был вынесен приговор руководителям Польского демократического союза. Осуждено было 25 человек во главе с Людвигом Мирославским, которого приговорили к лишению дворянского звания, конфискации имущества и смертной казни посредством отсечения головы. Мирославский Людвиг 1814-1878 один из руководителей польского освободительного движения. Примечание редакции. В ноябре 1847 года был конфискован еще до выхода в свет весь тираж нового романа в письмах Беттины фон Арнем, Илиус Памфилиус и Амброзия, на том основании, что книгу эту, изданную фамильным издательством Арнемов, будто бы пытались отправить в Лейпциг, якобы с целью обойти цензурный контроль. Так, по крайней мере, обосновывались действия властей. Вопреки собственным трудностям Беттина вновь нашла в себе силы воззвать королю по важному поводу, в надежде, что он сумеет встать выше окружавшего его воронья. Все эти вороны лишь стремились выклевать друг другу глаза — Сомнительно, сохранилась ли еще у Бетины уверенность, что в лице короля она и впрямь обращается к любящему отцу народа. Правда, такое обращение встретилось исследователем лишь однажды, в недатированном черновике, письма. Бетина заклинала короля помиловать Мирославского. Но защитительную речь Мирославского, составленную им по-польски и по-французски, она передала Фридриху Вильгельму IV во французском варианте — недвусмысленный афронт королю, оправдывавшему в диалоге с Беттиной действия своих чинуш. Смело опровергая предъявленные ему обвинения, Мирославский начертал в своей речи картину будущего, которая должна была устрашить короля. «Коммунизм! Что пишут о нем наши враги? Во что превращают его?» Коммунизм. Сегодня это слово звучит упреком, который полностью сопоставин с обвинением в колдовстве и алхимии в средние века. То же, что в ту пору говорили о тайных, еще не подслушанных человеком у природы, сегодня твердят о коммунизме, этой доселе неразрешенной загадки социальной экономики. О каком коммунизме говорите вы в новейшем вашем обвинении? Нам известно бесконечное множество разновидностей коммунизма, подобно тому, как розница одно от другого все, что еще не внедрилось в реальность. Поляков арестовали в Познане в феврале 1846 года, когда на польских землях, входивших в состав Австрийской империи, разразилось восстание. Как члены Польского демократического союза, они подозревались в подготовке революции с целью объединения всех частей Польши, то есть польских земель, принадлежавших Пруссии, России и Австрии. До 1846 года польские земли на территории Австрии назывались Вольная Краковская республика. Людвиг Мирославский, один из пяти главарей Демократического союза, Шестнадцатилетним юношей, уже участвовавшим в польском восстании 1830 31 годов, был избран военным руководителем будущего бунта. Перу Мирославского принадлежали книги «Историю Польши со времен Яна Собесского» и «История восстания 1830-1831 годов». В книгах этих ясно изложена его политическая цель – основать Польскую республику. С кругами польской эмиграции в Париже Мирославский поддерживал связь через свою сестру и зятя Мазуркевича, который, судя по всему, был секретарем Парижского центра польских иммигрантов. Артан Скорню, каким-то образом связанный с польскими эмигрантами в Париже, еще весной 1847 года просила Бетину уговорить короля не выдавать «Мирославского России», Бетина тотчас передала Фридриху Вильгельму IV эту просьбу через своего верного помощника и посредника Александру фон Гумбольта и получила ответ, что о главной фигуре ей беспокоиться нечего. После того, как 2 декабря 1847 года полякам был объявлен смертный приговор, Беттина иступленно молила короля их помиловать. Но если этого не случится, поляки... Если его, короля, мирное знамя не осенит вашей головы, если вас и впрямь отдадут во власть тех, кто уже точит секиру, или же, смягчив приговор, обрекут вас на пожизненное заключение в тюрьме, что в тысячу раз хуже мученической смерти, тогда поверьте, поляки, что, подобно тому, как цветок рассылает свою оплодотворенную пыльцу в страны дальние и чужие, где та находит родственную почву, так и сила всех лучших людей устремится вам во след. Вместе с вами будут они стенать, вместе с вами пройдут суровый и скорбный путь и вместе с вами направят свою надежду туда, откуда ее уже не сможет изгнать никакой вестник отчаяния. Приезд сестры Мирославского к Савьере Мазуркевич, добивавшейся свидания с братом-смертником в его тюрьме, вновь заставил Беттину обратиться с ходатайством к королю. Ответ короля, начертанный на обратной стороне рождественского послания Беттины, впервые за все время их переписки звучал невежливо и раздраженно, а Надя ничего не смыслит в политике. Беттина продолжала стоять на своем, однако по существу ее диалог с королем был окончен. Партнерство, которое она так старательно культивировала, разрушено, поскольку отчетливо проступила враждебность партнера. Слишком уж явно вышла Беттина из роли ходатая. Может, прав был неизвестный автор. Под именем Леберехта Фромма, опубликовавший полемическую брошюру «Бесстыдство трактата», эта книга принадлежит королю, когда утверждал ей, Беттине, желателен... Революционный король, а не конституционный. Писательница отлично знает, что ее король лишь исполнит недолгую обязанность палача по отношению ко всему доброму и ценному, а после сделается ненужным. Фридрих Вильгельм IV не только отклонил требования Конституции, он по всем статьям оказался в тупике. «Его свобода мысли — всего лишь видимость», — давно уже говорил Александр фон Гумбольд, «Надеяться больше не на что, карта бита. Прошу вас», — взывал он к Битсине, — «не пишите больше, ни самому королю, ни для короля, пишите для народа». Уже следующий, 1848 год, доказал, что это не утопия. 26 февраля в Париже началось восстание, 27-го Луи Филипп отрекся от престола и бежал вместе со своим семейством из Франции. В стране была провозглашена республика. 1 марта союзный сейм призвал немцев к единению и стойкости. Революцию, однако, уже нельзя было остановить. Она перекинулась в Вену, Меттерних бежал, в Кельне вспыхнули волнения, в Баден-Бадене провозгласили свободу печати и объявили о создании судов присяжных, в Гамбурге начались реформы. В берлинских кафе и читальнях, где хранились газеты, не было отбоя от посетителей. Больше всего народу толпилось в газетном зале. Первое народное собрание состоялось в Тиргартене 7 марта. Во втором народном собрании, проведенном 9 марта, и санкционированном полицией участвовали 4000 человек. Собрания происходили теперь ежедневно в увеселительном квартале на улице Инденцельтен. Рабочие требовали создания Министерства труда, но члены муниципалитета отвергли это требование Народного собрания. Ректор университета разрешил студентам провести собрание в актовом зале. 9-11 марта правительство приняло ряд мер военной предосторожности. В арсеналах Ландвера с ружей снимали штыки, боеприпасы убирали в надежные места. Ночью заняли дворец и артиллерийские мастерские. 12 марта было объявлено о созыве Лантага на 27 апреля и о запрете всяческих сборищ. Бюргерам из охранных отрядов с белой повязкой на рукавах никак не удавалось успокоить бушующие народные массы. В Берлин стянули войска и кольцом разместили на постой вокруг города. 150 берлинцев с высшим образованием влились в Комитет охраны порядка. Против народных толп двинули кавалерию, полетели камни. В ответ кавалеристы обнажили сабли, а стоял теплый сухой март. Может, король, наконец, воспользуется моментом? Может, все же сбудется то, что уже казалось совсем безнадежным? Может, король под давлением народа все же станет народным королем? Беттина в ту пору уже жила в доме номер пять по улице Инденцельтон. С растущим волнением следила она за собраниями в увеселительных парках у самого ее дома. Варнгаген объяснил ей, что берлинский полицай-президент, барон Минутоли ведет двойную игру. Что ж, может, у революции больше друзей, чем можно было ожидать? Все эти дни Беттина жила в величайшем напряжении всех чувств, смотрела, наблюдала. Она понимала, сейчас ничего уже нельзя сделать, нельзя ни во что вмешиваться. Как знать, может быть, неустанно мере шагами просторные комнаты своей квартиры, Она размышляла над тем, к какому итогу привела ее жизнь. В гостиной, где принимали гостей ее дочери, в тихих беседах молодых звучали страх и растерянность. Не рухнул ли мир, в который еще недавно широко были открыты двери дочерям барона фон Арнима, племянницам министра Савиньи? Что должна была думать Максимилиана, в 1842 году помолвленная с князем Лихновским, но из-за сословных законов не ставшей его женой? Тем более, что следующую помолвку, на этот раз с Георгом фон Грёбином, адъютантом принца Вальдемара, она разорвала сама ввиду дурного отношения его родителей к Беттине. В довершении всего теперь Максимилиана любила принца Вальдемара. В придворных кругах даже ходили слухи, будто бы влюбленные заключили между собой марганатический брак. Лихновская Карл Макс. 1814-1848. Предводитель правого крыла во Франкфуртском национальном собрании 1848 года. Примечание редакции. Когда спускали сумерки, она доверительно и мечтательно принималась излагать нам свои старые воспоминания. Сплошь и рядом она восседала в кресле, только не на сиденье, а на спинке кресла, поставив на сиденье ноги и накинув на голову шелковый черный платок. На лице ее временами мелькало выражение, как у какой-нибудь цыганки-прорицательницы. А иной раз, когда ее речевой поток прерывался яркими вспышками сарказма, она походила на Мефистофеля в женском обличье. «Беттина шутливо называла нас своими демократами и так и представляла нас другим», — рассказывал впоследствии Эдуард Висс, который в том году был частым гостем в доме Беттины. «Висс Георг Эдуард». 1822-1887, немецкий врач и общественный деятель, примечание редакции. В доме Арнимов было два салона, демократической и аристократической. Так дополнила эту картину в своих воспоминаниях Максимилиана, добавив, что Фридмунд даже приехал из Бланкензеи, чтобы стать очевидцем великого времени. Беттина смотрела, наблюдала. Еще не был снят запрет с ее последнего романа в письмах, но теперь ей трудно было бы объяснить, почему ей так хотелось его опубликовать. Натузиус превратился в обывателя, как, прочим и Юлиус к которым она в свое время тоже питала теплые чувства. И десяти лет не прошло с той поры, когда она воображала, что сможет увлечь молодых людей столь же сильно, как некогда сама увлекалась Гетте. Беттине не удалось посвятить эту последнюю книгу Гофману фон Фалерслябину, не удалось ей добиться и того, чтобы памятник Гёте, который по ее проекту должен был высечь в мраморе в Риме скульптор Штейнхойзер, установили в вестибюле Берлинского музея. В эту пору все личное отодвинулось ее сознание на задний план, так властно захватило Беттину сочувствие угнетенным. Она знала, если только дадут народу права, а стране конституцию, если отменят цензуру, тогда для дела понадобится трезвый разум, опыт и страстная увлеченность. Тогда снова или, может, впервые в жизни пробьет ее час.